Аббат Келье взял его за голову обеими руками и продолжал так. Да, сын мой, и меня также разбирало любопытство посмотреть, какие бесы сидят в урсулинках. Так как они хвалятся знанием всех языков, то я имел неосторожность оставить латынь и задать им несколько вопросов по-гречески. Настоятельница, хоть и очень хорошенькая, но не могла отвечать на этом языке. Доктор Дункан громко выразил свое удивление, что дьявол, который всеведущ, говорит так неправильно, очевидно, не знает синтаксиса и не может отвечать по-гречески. Юная настоятельница, лежа на своей парадной постели, отвернулась к стене, заплакала и сказала тихонько отцу Баре, «Больше не могу, отец мой». Я громко повторил эти слова и привел в ярость всех заклинателей. «Мне должно быть известно, — кричали они, — что между чертями встречаются круглые невежды, совершенные мужики». Но могущество и физическая сила их не подлежат сомнению, так как духи, называемые грязил престолов, ашан властей и осмодей, обещали снять скуфью с головы господина Лебардемона». Они чуть было это не сделали, когда хирург Дункан, человек ученый и честный, но большой насмешник, вздумал дернуть за нитку, которая была привязана к колонне, спрятана за образом и совершенно незаметно проходила очень близко от рэкетмейстера. Его назвали гугенотом и, вероятно, дело для него кончилось бы очень плохо, если бы ему не покровительствовал маршал Брезе. Тогда граф Долюд вышел вперед и с обычным своим хладнокровием попросил заклинателей действовать в его присутствии. Отец лактанций, капуцин с черным лицом и жестким взглядом, Взял в свое распоряжение сестер Агнесу и Клару. Глядя на них так, как глядела бы змея на двух голубок, он поднял кверху руки и закричал ужасным голосом «Квиста мизи дьяволе!» Обе девушки без запинки отвечали «Урбанус!» Он хотел продолжать, но граф де Люд, с видом сердечного сокрушения вынул маленькую золотую коробочку и сказал, что в ней лежат принадлежащие его предкам мощи, силу которых он желал бы испробовать, так как не сомневается в бесноватости монахинь. Отец Лактанций в восторге схватил коробку и едва успел дотронуться ею долбо в двух девушек, как те начали корчиться и выделывать удивительные прыжки. Лактанций ревел заклинание. Борре упал на колени вместе со всеми старухами. Миньон и судьи аплодировали, Невозмутимый Лебардемон крестился и гром не разразил его. Наконец, граф Делюд взял обратно свою коробку, и монахи не успокоились. — Я уверен, — с гордостью проговорил лактанций, — что вы теперь не сомневаетесь в действительности ваших мощей. «Не более чем в бесноватости, монахинь!» — отвечал граф Делюд, открывая коробку. «В ней ничего не было!» «Господа, вы издеваетесь над нами!» — сказал локтанций. «Это фиглярство вывело меня из терпения!» «Да!» — отвечал я ему. Так же, как вы издеваетесь над Богом и людьми. Так вот почему вы видите меня, милый друг, в этих тяжелых и грубых сапогах-скороходах, от которых у меня болят ноги, и с этими длинными пистолетами. Наш приятель Ле Бардемон приказал схватить меня, а я на это не согласен. «Но «Ну неужели он так силен?» — воскликнул Санмар. «Сильнее, чем все предполагают и чем можно предположить. Я знаю, что настоятельница, одержимая бесом, приходится ему племянницей и что Совет уполномочил его судить Урбана Грандье, не стесняясь никакими апелляциями, подданными в парламент» от которого все дело скрыто кардиналом. «В чем же заключается преступность Урбана Грандье?» спросил молодой человек, уже сильно заинтересованный в духовной силе и выдающемся гении, в непреклонной воле, которая восстановила против него начальство и в глубокой страсти. Единственном смертном грехе, в котором можно его упрекнуть, да и то, понадобилось захватить его частную переписку, силой вырвать его бумаги из рук восьмидесятилетней матери Жанны Д'Естьевр, чтобы узнать и огласить тайну его любви к прекрасной Мадлене Д'Брук. Молодая девушка не пожелала выйти замуж и намеревалась постричься в монахини. Дай Бог, чтобы стены монастыря скрыли от нее сегодняшнее зрелище. Красновечие Грандье и его ангельская красота производили на женщин ошеломляющее впечатление». Они издалека приходили послушать его. Я сам видел, как во время его проповедей иные падали в обморок. Другие кричали, что это ангел, прикасались к его одежде, целовали его руки, когда он сходил с кафедры. Действительно, ничто, кроме красоты его лица, не могло сравниться с очарованием его вдохновенных речей, в которых... Чистый мёд Евангелия соединялся с грозным пламенем пророчеств. Голос его, звучавший святым состраданием к горестям человечества, казалось, выходил из сердца, переполненного слезами.